— Леш, я в это не верю. Вот посмотри, я служу в органах с 82 -го года, еще со времен Щелокова. За эти годы сменилась чертова туча министров, и каждый затевал свою реорганизацию, а то и не одну, если времени хватало. Конечно, был у нас министр, который просидел в кресле ровно сутки, но были и такие, которые по нескольку лет держались,